Глава седьмая. «Впусти!» — коротко велел Лер Адерас, когда его уединение грубо нарушили, и Арте, которому только и дозволялась подобная наглость, лаконично доложил о приходе важного гостя. Страж, молча поклонившись, бесшумно исчез. Но буквально через секунду двери в личные покои владыки снова отворились, и в комнату зашел необычный посетитель. Невежливым пинком, захлопнув за собой дверь, он огляделся, словно ища какой-то подвох. Но покои повелителя, как и триста лет назад, остались всё такими же аскетичными и совсем не соответствующими статусу хозяина. Просто стены, свитые из ветвей эльфийской лозы. Четыре мраморных колонны по углам, отгородившие куция пространства двадцать на двадцать шагов. Ровный пол, два плетёных кресла, И небрежно брошенная на ковёр роскошная туника, которую владыка раздражённо сорвал, отшвырнув прочь, как кичливую до смерти надоевшую тряпку. Лер Адрос сидел спиной к двери, вперив тяжёлый взгляд в пустоту и находясь в напряжённом раздумье. Его чеканный профиль был ровным, как срез столетнего дерева, и таким же твёрдым. Синие глаза потемнели, усталые веки уже с трудом прятали их неестественную глубину. На благородном лбу пролегли несвойственные перворождённые морщинки, а красиво очерченные губы едва заметно шевелились, будто он разговаривал с кем-то и спрашивая совета или помощи. Незваный гость некоторое время постоял, изучая седой затылок повелителя, однако владыка и не подумал повернуться. Впрочем, эти двое уже давно не соблюдали церемоний, когда оставались наедине, а потому вошедшие без всякого смущения подвинул второе кресло, по-хозяйски рухнул на жалобно пискнувшее сиденье и уставился на владыку. «Что, тяжко?» — хмыкнул он, когда Лер Адрас не пошевелился. Спросил то ли сочувственно, то ли напротив с насмешкой. Царственный эльф, очнувшись от дум, потер гудящие виски. «Вот уж не ждал тебя сегодня увидеть». «Да я хм, и не собирался оставаться в стороне». Когда горит Лар, глупо продолжать ловить рыбу, надеясь, что начавшийся пожар не доберётся в мою тихую заводь. Поэт усмехнулся владыка. Не оказалось после разговора с чужаками, ты ещё три года не сунешься во дворец. Неужто замыслил отыграться за поруганные хроники из Рем и Стаер ал и Стаер раздражённо дёрнул щекой. Представь себе, нет? «Почему же тогда ты ушёл?» «У тебя во дворце стало неуютно, а я захотел ещё раз просмотреть память рода». «Что? И ты тоже?» Удивлённо повернулся Лер Адерас. «Что значит тоже «Да так. Зачем тебе память?» Летописец, хронист, поэт и одновременно кузнец повёл широкими плечами. Хотелось проверить записи отца и сравнить со своими ощущениями. «Полагаешь, он передал тебе не всё?» «Эти чужаки не идут у меня из головы», — признался Рен Истаэр. «В отличие от тебя, я не застал той войны. Поэтому всё, что мне известно, известно лишь по памяти отца. А он, если помнишь, с трудом пережил ту бойню и в конце концов утратил ясность ума». Да, война многим повредила разумы. Мы не воины, — горько усмехнулся кузнец. К несчастью, большинству из нас чужда даже мысль об отнятии чужой жизни. Многих она приводит в священный трепет, а те, кто еще хранит память о войнах вряд ли сумеют заставить себя снова увидеть этот кошмар. Слишком сильно они прошлись по Эолару и слишком много боли принесли, чтобы её можно было спокойно вынести. Если уж даже отец не смог. Многие предпочли забыть прошлое как страшный сон, и до сих пор стараются не думать, что всё это может повториться. «Мы с тобой думаем», — сухо напомнил повелитель. «И уже не раз отнимали жизни». «Да, но какие и какой ценой?» «Большое начинается с малого». А многим даже простая охота кажется кощунством. «Зверь!» — криво улыбнулся кузнец. «Мы убиваем всего лишь зверей, а нас с тобой клеймят за спиной называют чудовищами, дикарями, презревшими блага цивилизации». «С чего-то же надо было начинать!» — вздохнул Лер Адрос. «Какой же я правитель, если начну обрекать своих воинов на то цену, чему не знаю сам?» «Пришлось учиться, а потом учить их. Заново». «Твои витары хороши, не спорю. Но их слишком мало. Что такое две сотни воинов против настоящего врага? А маги? Ты ведь понимаешь разницу?» «Других у нас нет, из Война уничтожила слишком многих. Весь цвет нашего народа, всю ударную силу. А те, кого она не уничтожила... Несчастья остались по другую сторону завесы между мирами. И теперь они вернулись. Владыка Эолара снова помрачнел. «Я не знаю, что мне делать, Ис. Как не допустить новой войны? Раньше мы считали, что этот кошмар не повторится. Кажется, мы слишком верили в непогрешимость драконов и уповали на их могущество». И ведь это я им поверил, и ты понимаешь, я Лер Адрас прикрыл глаза рукой. Решение принимал совет старейшин, а лишь потом владыка. Отец был слаб после войны. Глухо отозвался повелитель. Он считал это своей ошибкой. Сотни тысяч погибших, лавины извержения вулканов, бесконечные цунами, шторма и новые жертвы. Ты же видел в памяти Рода, что творилось на Алиаре. Аторос считал, что это его вина, и гибель двух-третьей народа лежит на нем. Он видел исход, видел, как горят наши леса, чувствовал боль нашего мира, всю до последней капли. Он взял эту боль на себя, единственное, чем мог тогда помочь. Но это не рана его убила, Исс. Его убила вина за совершенную ошибку. И я должен был это предвидеть. Должен был настоять на сохранение союза с гномами и людьми и отменить запрет на убийство хотя бы для мужчин, хотя бы для магов. «Ты не мог знать», — тихо сказал Кузнец. «Все верно. Мы слишком уповали на Создателей». К тому же Атрос издал закон, против которого ты не мог пойти. Владыка сгорбился в своем кресле. Боюсь, он уже не ведал, что творил, из Боль Алиары терзала его день и ночь, год за годом, пока мы восстанавливали свой мир. Он не хотел, чтобы смерть сеяла разрушения дальше, поэтому и пошел на введение закона о непричинении. Вместо того, чтобы растить новых воинов, и укреплять ослабевшую армию. Рен из Таэра опустил глаза. Он тоже считал, что это было ошибкой, и отец его считал так же, за что и был когда-то отлучён от дворца вместе со своими летописями. Он уехал с алара один, раздавленный, страшащийся за судьбу своего народа, но не имеющий возможности ее изменить. Лишь спустя три тысячелетия, когда глаза старого владыки закрылись, и трон занял владыка новый старший Истаер рискнул вернуться. А вернувшись, пришел в ужас, когда увидел, во что превратила эльфов воля прежнего повелителя. От искусных лучников и непревзойденных мечников не осталось практически ничего. Выжившие в войне оказались сосланы подальше от благостно гармоничного дворца. В умах молодежи, не заставшие кошмары битв, царила идея о непричинении смерти любому живому существу. Охота запрещена, дуэли исключены, веками оттачиваемые воинские умения были вычеркнуты из обучения молодых эльфов. Дамы стали похожи на ленивых домашних кошек. Кавалеры превратились в болтливых щеголей, главным занятием которых стали словесные дуэли, и вычурные конструкции из ничего не значащих фраз, которыми эти разодетые петухи пытались поразить одуревших от безделья красоток. У старого воина выступили слезы, когда он увидел, как стремительно деградировали перворожденные. Всего за три с половиной тысячи лет ни охотников не стало, ни кузнецов, ни доблестных воинов, только утратившие искру настоящего искусства бездари, которые искренне гордились тем, что превратились в жалкое подобие самих себя. Когда старик из Таэр, впервые в жизни опьянев от безмерного количества выпитого, ураганом ворвался в тронный зал, по пути расшвыривая так называемую охрану, Адрас был молод и оглушен свалившейся на него властью. Но прослезившийся ветеран на лице которого огнем пылал старый шрам, произвел на повелителе впечатление вылитого за шиворот ведра ледяной воды. И кричал, не стесняясь придворных. Обвинял, укорял, проклинал, плакал. Лер Адрос до сих пор не мог забыть, сколько боли тогда горело в глазах старого воина, и сколько муки было в его срывающемся голосе, описывавшим угасание эльфийской расы. Вопреки ожиданиям двора, новый владыка не оттолкнул израненного ветерана и не приказал выставить вон. Напротив, терпеливо выслушал, стараясь не выдать собственных сомнений и больно колющего внутри чувства стыда. Именно тогда он понял, что старик был прав. Сто раз прав. Если ничего не сделать... Всего через пару поколений это увядание будет не остановить. Целая раса погибнет, выродившись в пустоцветов. Все их знания пропадут. Сама память выветрится и не останется на Алиаре ничего, чем когда-то так гордились перворожденные. Но резко менять каноны, а отцовский закон до горечи быстро стал каноном и незыблемой традицией, было нельзя». Нового владыку бы не поняли и не поддержали. Слишком инертно праздное общество. Слишком ленивы и беспечны стали эльфы. Слишком удобно им было в этой обманчиво-милой сказке, в которой всё прекрасно и весело, где нет смерти, крови, боли и разочарований, и где лишь безумцы пытались плести вялые интриги, но и то большей частью для того, чтобы хоть как-то развеять бесконечно долгую скуку. Адерос потратил много лет, чтобы отыскать единомышленников среди этого блаженствующего стада. Еще больше времени он потратил, чтобы постепенно подвести их к мысли о переменах. Несколько сотен лет специально вылавливал в развращенных негай городах молодых эльфов, способных стать опорой нового трона. Он год за годом привлекал их к своим делам, терпеливо выманивал из домов словно пугливых бабочек к огню, Настойчиво отсылал на границы, на Бровегон, в Королевство Смертных, в бескрайние воды Островной Империи, куда угодно, лишь бы держать подальше от двора. Он взращивал их, как заботливый садовник растит любимый огород. Поощрял, привлекал, исподволь приучая к мысли, что нужно многое менять на аларе Он возился с ними, как с малыми детьми, стараясь вложить в ветреные головы хоть немного рассудительности. И в конце концов сумел убедить старейшин в необходимости создания не просто личной стражи, но и личной сотни, в которой властвовали бы иные ценности, и в которой ничто не имело бы значения, кроме верности долгу и безусловной преданности своему сюзерену. Они до хрипоты спорили со стариком и Истаэром, придумывая новый кодекс взамен запрещенного владыкой Атеросом. Искали лазейки в законах. Дорезе в глазах просматривали старые хроники в попытке обмануть бдительных старейшин. Были бы они теми прежними. Вряд ли за несколько сотен лет двум вольнодумцам удалось бы это провернуть. Однако прежний совет, к счастью, не пережил войны. Большая часть родов осталась без своих глав едва ли не в самый первый день, когда разъярённые отступники выпустили свой огонь из-под контроля. Впрочем, Был бы жив старый совет, ничего бы этого не потребовалось. Древние эльфы не допустили бы беды. А так, владыке пришлось восстанавливать все с нуля. Учить, растить, пояснять, принимать клятву верности. И, как ни странно, у них получилось. На исходе первого тысячелетия после принятия власти Адрос обзавелся, наконец, по-настоящему преданными сторонниками. С помощью эстаэра, еще не утратившего старых навыков, он воспитал первых воинов взамен погибших, обрел верных стражей, рядом с которыми мог чувствовать себя спокойно. Он создал и закрепил новые традиции, вернул из забвения полузабытое воинское искусство, окружил его ореолом почета, бросил все силы на восстановление магии, едва не скатившейся до уровня ярмарочных фокусов. Увидел, наконец, что его народу можно и нужно жить по-другому. Зажег в себе надежду и, каждый раз, глядя на суровых эвитары, чуждых развлечениям и праздной ленности, тайком ото всех улыбался, где-то глубоко внутри чувствуя, что сделал что-то действительно важное. Возвращение израиля было для него как гром среди ясного неба. Его сперва не узнали, не поняли. Его приняли как гостя, окружили вниманием и почетом. Ему не побоялись показать даже сердце Эулара, священную рощу с редчайшими видами животных, которых после войны нигде больше нельзя было встретить. Благородные эуларские львы, изящные цапли, венциносные змеи, дающие редкий яд, от которого исцелялись болезни, поющие пески, голубой шиповник, чьи плоды умели забирать печали. Эолар хранил много чудес, несмотря на пережитое потрясение. И перворожденные приложили все усилия, чтобы Аляра снова зацвела. Но кто же знал, что чужеземный владыка, прозванный на своей земле проклятым, совсем не тот, за кого себя выдавал? Кто знал, что пылающий в его глазах огонь на самом деле не огонь создателей, а сам он вовсе не один из повелителей небес, Высокий, прекрасный как бог, с внешностью дракона, с их аурой и огромной силой. Кто мог заподозрить подвох? Кто мог узнать в нем одного из ушедших и подумать, что изменения в обитателях рощи самым прямым образом связаны с его появлением? Кто знал, что Израэль уже тогда отравил их души своим ядом? кто мог хотя бы представить, что они так быстро изменятся, и предсказать, что в один прекрасный день некогда мирные существа превратятся в кровожадных тварей, готовых рвать живые тела и давиться податливой плотью не для насыщения, но ради удовольствия и утоления жажды крови. Израэль обманул своих прародителей. Явившись незваным гостем, он изуродовал и выжег прекрасную рощу, непостижимым образом искорежив, а затем забрав с собой чудовищно изменившихся созданий, которых больше язык не поворачивался назвать зверьми. Он предал и убил ничего не подозревавших эльфов, рискнувших в тот день приблизиться к месту открытия портала. Его огонь уничтожил многие тысячи деревьев, опалил вскрикнувшие от такого предательства небо умыкнул в никуда последние оставшиеся от создателей артефакты и исчез, оставив после себя покореженные оплавленные стволы, обугленные трупы и пугающе ясное осознание того, что страшные времена вернулись. Адерос еще помнил тот шок, когда стало ясно, откуда черпал свою силу пришелец помнил, как гнал от себя единственно верную мысль и как с тихим стоном осматривал разграбленное святилище. Дракон не мог натворить такого. Чтобы заполучить камни бездны, ему достаточно было лишь попросить. Но чужак этого не знал, и он убил стражей, стерегущих древние артефакты. Убил безжалостно, не побоявшись оставить после себя жутковатый знак черного змея, держащего в пасти крупный зеленый камень и тесно обвивающего какое-то дерево. И вот тогда Эолар по-настоящему испугался. Вот тогда совет старейшин всполошился Вот тогда и стало ясно, что старик из Таэр вовсе не был безумцем. Когда случилась беда, его отыскали и привели во дворец. Да не одного, вместе с возмужавшим сыном, в котором невероятным образом смешалась кровь эльфийского и подгорного народов. Но тогда уже было не до выяснения причины и не до распри. Дворец гудел, как растревоженный улей. Маги метались по материку в панике, сились познать природу пришедшей в их мир силы. Личная стража адреса прочесала весь континент, но тщетно. Убийца исчез, и уверенности в том, что он уже не вернется, ни у кого не было. За годы, прошедшие с того дня, владыка успел сделать немало. Оставив Эулар на подружшую дочь, он побывал на бородавании, спросив совета и помощи у гномов. В тайне от совета навестил королей людей, напомнив о давнем союзе и заручившись их поддержкой на случай беды. Он без устали гонял крылатого Лейнара, облетев скальные берега в поисках ответов на свои вопросы. Побывал на всех материках, сообщив живущим там об угрозе возвращения отступников. Отговорившись, внезапно проснувшейся страстью к охоте, он велел Истаэру и наиболее близким соратникам начать натаскивать молодых эльфов, приучая их убивать, хотя бы зверей, хотя бы так, чтобы в будущем, которого так не хотелось видеть, они смогли бестрепета защищать свои дома, родных и свои леса. И вот это время пришло. Адрос и сейчас напряженно гадал, что было бы, если бы первая Тарана встретила не Ланна, а он сам. Была ли хоть крохотная возможность, что чужака удалось бы уничтожить своими силами? И как бы сложилась судьба Алиары, если бы разгневанный наследник Изиара, а разгневаться ему было, от чего в этой ситуации, обратил свою силу против алиарцев. Владыка Эулара и сейчас боялся об этом подумать. Он много времени провел в беседах с непредсказуемым гостем, сились представить последствия его прихода. Довольно быстро понял, что молодой темный абсолютно не подвластен его чарам, С беспокойством осознал, что встретил не только мага, но и воина, одного из тех сильных духом и крепких телом бойцов, возродить которых пытался на Алиаре без малого три тысячелетия. Однако одной единственной тренировки гостя с лихвой хватило, чтобы понять, насколько велика была разница между хваленными Эвитары и неоспоримым мастерством бойца, совершенствующего свое искусство с молодых лет. Продемонстрированный Тараном огонь, силу которого он даже попытался приуменьшить произвел на старейшин эффект разорвавшегося снаряда. Даже Рейне не представлял, с какой силой им довелось столкнуться, не говоря уж о том, что глава рода Аверон, слывший наиболее опытным в искусстве управления огненной стихией, не сумел противопоставить чужаку абсолютно ничего, Сравнивать его с тёмным лордом было всё равно, что сравнивать детский кинжальчик с искусно выкованным клинком. Когда таран покинул дворец, Адрас надолго погрузился в размышления. Опасный гость отличался от своего безумного прародителя. Он не кичился своей силой, не порывался её доказывать. Когда просили, охотно делился знаниями. Когда чувствовал, что его пытаются запутать, твердо настаивал на своем. Он не производил впечатления охваченного низменными страстями монстра. Умелый маг, воин, интересный собеседник. Но, быть может, это всего лишь маски? Кто знает, до чего дошли в своей ненависти отступники? И кто знает, был ли чужак до конца откровенен? Владыка до сих пор не мог избавиться от сомнений, а слова старого друга заставили его усомниться еще больше. «Что ты решил?» — наконец нарушил молчание Истайр. «Уже отправил зов?» «Нет». После минутной паузы неохотно отозвался правитель. «Надеешься, что обойдется?» «Просто боюсь, что если сделаю это, то Алиара уже не устоит. Может, для кого-то мой зов и будет спасением, но второй войны наш мир не переживет». И ты, если разбудил память рода, должен это понимать. Поэтому и пришёл. Кивнул Истайр. «В прошлый раз нам хватило нескольких месяцев, чтобы оказаться на дне пропасти. А теперь...» «Не знаю, друг. Я понимаю твои чувства и, если честно, рад, что ты сомневаешься». Лер Адрос криво усмехнулся. «Недавно я узнал от наших гостей, что камни бездны уничтожены» и неосторожно спросил, как именно это произошло. «Кого спросил? Тарана?» «Нет, его отца. Он сказал, что сделал это лично». «И ты поверил?» — хмыкнул Истаер. «Он не солгал». «Тебе, наконец, удалось пробить его щит?» «Нет, он сам его снял». «Что?» «Да», — вздохнул владыка. Я ждал чего угодно, кроме того, что этот Тириниэль откроет мне свою память. Кузнец нетерпеливо подался вперёд. «Что ты видел? Камни действительно уничтожены?» «Да». Снова вздохнул повелитель, в который раз за вечер возвращаясь к увиденному. «И уничтожены действительно им. Не скажу, что легко, но довольно грубо». «В каком смысле?» В прямом. Сухо отозвался Лер Адрас. Этот темный накачал их силой так, что они расплавились прямо на шее его врага. Заметь, все двенадцать уничтожил. И мне, к примеру, очень хотелось бы знать, откуда он взял источник, способный уничтожить артефакт создателей. Ни одному магу такое не под силу в одиночку. Физическое тело просто не выдержит. У Теренеля есть огонь жизни, — неуверенно возразил Истаэр. Да, но он все-таки эльф, причем эльф, почти потерявший бессмертие. Ты о чем? Владыка пристально взглянул на собеседника. Они живут не более трех тысяч лет, Ис, по крайней мере, в последние девять эпох. Те, кто принял огонь жизни, еще меньше, до двух эпох, понимаешь? Истайр пораженно замер. Думаешь, это из-за магии создателей? Они полагают, что так. И что? Они считают это нормальным. Лер Адрос отвернулся. Как сказал сегодня Таррен, они воспринимают это как плату за полученную силу. Дескать, огонь не способен ужиться с их внутренней магией. Он или убивает носителя, или со временем сводит его с ума. Попав на Леару, они научились разделять эти две силы и заключать одну из них во внешний источник. Персни. Верно. Родовые персни, которые хранят данную им при рождении силу вместе с бессмертием. Но это же... Кузнец аж замер от диковатой догадки. «Это же значит, что они уязвимы. Значит, с ними всё-таки можно бороться. Нужно бороться, ад. Стоит только добыть такой перстень». «Не спеши, друг мой», — усмехнулся владыка. «Неужто ты решил, что они не позаботились о своей душе?» Истаер нерешительно поднял голову. «Эти перстни нелегко уничтожить» подтвердил его догадку повелитель. «Для нас нашей силой вовсе невозможно. Когда я просматривал память Терриниэля, мне удалось узнать, что для этого требуется. И могу тебе сказать, что никто из наших магов на такое не способен. Это уровень создателей. Или самих чужаков, если они решат начать уничтожать себе подобных направо и налево. «Они что там, все такие?» «Нет, только маги. С остальными проще, хотя я не совсем уловил. В чем именно состоит разница по перстням? Однако такого мага, будь уверен, убить невероятно трудно, а одолеть их защиту не под силу даже мне. Она основана на магии крови». Рен Истайр прикусил губу. «Значит, они подчинили себе исконную магию драконов и магию рун!» — кивнул владыка, устало откинувшись в кресле. «Ту, которой мы с тобой, к счастью или к сожалению, не владеем!» «Поганое сочетание!» — сокрушенно вздохнул кузнец. «Сравнительно небольшая продолжительность жизни и сумасшедшая сила в придачу. Что-то узнал ещё?» Владыка Эолара задумчиво прикрыл веки. «Насчет женщин, сущая правда Ис. У них действительно сложности с наследниками. Мужчины способны зачать ребенка не позже, чем к концу второго-третьего века. Это у темных. У светлых есть немного больше времени. Но максимум лет до 500 После этого провал. Какой-то выверт природы» который они сами называют вторым совершеннолетием. Если не успеют с ребёнком до него, даже правящий род может угаснуть». «Создатель. И они с этим живут?» — непритворно ужаснулся Эстаэр. «Жили», — невесело хмыкнул Лер Адрас, «до недавнего времени. Но потом и здесь отыскали какой-то выход. Подробности я не уловил». Терениэль хорошо закрыл эту тему, но, полагаю, и тут вмешалась магия руны или магия крови, которой они поразительно хорошо владели Более того, до последних лет темные теряли женщин так быстро, что неуклонно двигались к вымиранию, потому что на каждого наследника правящей ветви приходилась как минимум одна материнская смерть, о чем они нам сегодня сами же и заявили. Но потом... Не знаю, что именно тёмные недоговаривают, потому что эту тему от меня закрыли ещё более тщательно, чем предыдущие. Но мне удалось уловить, что светлые этому року не подвластны. Хочешь сказать, нет огня, нет и смертей?» До некоторых пор огонь драконов выкашивал их, как сорную траву. Потом светлые решили, что не желают погибать, и отказались от проклятого дара, что продлила им жизнь, отсрочила второе совершеннолетие, сохранила женщин и помогло увеличить численность. Тогда, как тёмный твоя дочь сказала, что Таран набошёл это проклятие. Да, медленно наклонил голову владыка. Однако память мне так и не открыла, кто Элана? Сама она не смогла бы сопротивляться так медленно произнес повелитель, вертя в руках пустой бокал. «Я слишком хорошо ее знаю. Но сейчас на ней стоит такой ментальный щит, который я не смог одолеть, даже пока она спала». Рен из Таэра шарашенно замер. «Думаешь, ее заставили?» «Нет, она призналась, что знает о защите. Но кто ее ставил, мне не сообщила». «Наверняка таран Я не был бы так в этом уверен. Ты на его отца намекаешь? Недоверчиво покосился кузнец. Полагаешь, Элана так наивна, чтобы позволить незнакомому эльфу, да ещё прямому потомку Израэля, невозбранно копаться в своей голове? Владыка осторожно поставил бокал на стол. Мне кажется, Ис, что щит наложили до того, как она о нём узнала. Это невозможно. Навести на мага её уровня щит такой силы. Эллана достаточно опытна в подобных делах. А ты заметил, какой щит у Элиара? Словно, между прочим, заметил адрес. Нет, откуда? Я же не маг. Буркнул летописец. А я обратил внимание. И полагаю, что щит, висящий на моей дочери, именно его работа. Слишком уж тонкая. Правда, свой щит у него намного проще, но лишь от того, что за ним есть второй, и, возможно, даже третий. Рен Истайер нахмурился. «Этот хлыщ? Ты уверен?» «Нет», — усмехнулся владыка. «По крайней мере, не был уверен до сегодняшнего вечера. Однако в воспоминаниях Териниэля я нашел один интересный факт. Оказывается, примерно с полэпохи назад, когда светлые и тёмные были далеки от Союза и устраивали совместные походы по велению Израэля, этот, как ты выразился, хлыщ, сумел вылечиться от одного весьма неприятного заклятия, смутно напоминающего наш лиственный вихрь, только раз в десять сильнее, причём вылечился сам без чьей-либо помощи. А До этого военное количество лет носил звание хранителя трона. Тебе это о чём-нибудь говорит? Лиственный вихрь, озадачил сохранист. Отец писал о нём, когда упоминал о войне. Считается, что вылечиться от него невозможно, поэтому собственно его и использовали против отступников. Именно есть Но теперь представь, что мощность заклятия увеличена в десять раз, и подумай, какими силами и каким искусством нужно обладать, чтобы выжить после такого удара. И вообще, тебе не кажется, что этот светлый просто неплохо носит свою маску? Рен из Таэр надолго замолчал. Но спустя несколько минут напряженных размышлений пришел к выводу, что Адерас может быть прав. «Значит...» «Маг, воин и целитель». Задумчиво уронил он. «Терениэль, Таран, Элиар. Кажется, мы их недооценили, и они подготовились к этому визиту гораздо лучше, чем мы с тобой. Кстати, Ад, ты проверил золотых?» «Насколько мог», — кивнул владыка. «Но магов нашел всего двоих, тех, про которых нам и сказали. На всех отменные щиты, с которыми не справился даже Ройне». «А смертные?» «Не уверен, что они смертные, хотя магией не владеют это точно. Правда, защита есть и у них, только основанная. Создатель знает на чём, и вообще непонятно, как на них держится». «Магия крови?» — быстро спросил кузнец. «Не знаю», — вздохнул Лер Адрас. «Илана, как назло, всё время уходит от ответов». Но подготовились они к приходу основательно. Заметь, портал не свернули. Над южным крылом поставили все ту же демонову защиту, за которую нашим магам не удалось даже краешком проникнуть. Взяли с собой только воинов и магов, непонятные артефакты, от которых у меня уже дворец дрожит по ночам. Да еще смертные эти непонятные, которые готовы схватиться даже с моими эвитарой, «И Бел!» И Стаэр поспешно опустил глаза. «Да», — странным голосом уронил он. «Насчет Белл ты прав, ему тут не место». «Не пояснишь, что на тебя нашло пару недель назад?» Вдруг вежливо осведомился повелитель. «Не подскажешь, за каким демоном ты отдал Белл свой кинжал?» «Нет», — совсем тихо отозвался кузнец. Мои клинки сами выбирают хозяина. Я не вправе ими распоряжаться. Владыка подозрительно покосился на друга, но хронист больше ничего не добавил. Только упорно смотрел в пол и нервно смял полу старой куртки, будто не знал куда девать разом вспотевшие руки. Ты видел Бел? Когда? От чегого-то насторожился Итайр. Недавно или давно. Не знаешь, где его носит. Кузнец насторожился еще больше. «А что не так?» «Сбежал», — любезно просветил друга Лер адрес после того, как цапнул твой кинжал и рассорился со своими. «Его не нашли ни мы, ни они, ни даже смертные». «Я... Э, подробностей я не знаю». Неуверенно кашлянул Истайер. «А ты во дворце искал?» «Я похож на дурака». «Нет, но мало ли. У тебя тут львы неподалёку гуляют, в укромных уголков полно, куда твои духи не больно любят соваться. Если бы дело было в кошках, мне бы сообщили сразу». Сухо просветил кузнеца-владыка. «Но бел там нет. И кошек, между прочим, тоже. Гуляют где-то без спроса. Западное крыло я закрыл сразу, как только всё выяснил. Хроники велел перенести в надёжное место. А вместе с ними все артефакты, о которых наши гости могут быть осведомлены. Может, это излишняя предосторожность, но пусть лучше наши амулеты побудут под хорошей охраной. Что же касается Белл, то мы его не нашли. Арте посылал своих бегунов и даже пару дней сам потратил на обход дворца, однако толку ноль. Я бы даже рискнул предположить, что этот... Это дерзкое существо покинуло Эолар, если бы знал, каким именно образом у него могло это получиться. Хронист неопределённо пожал плечами. «И что, никаких следов?» из если я сказал нет, значит нет». «Ну, может, спрятался в южном крыле, там же ты не видишь». «Не вижу», — со вздохом согласился Адрас. «Но тогда его не искали бы чужаки, а Таран не ходил бы таким взбешенным. Знаешь, что он сегодня сделал?» «Явился ко мне с оружием, прямо в зал совещаний. И стража, между прочим, моя личная стража, испытала облегчение, когда я разрешил его не останавливать. Даже Ортеза беспокоился» а его, если помнишь, очень нелегко вывести из равновесия». Рен и Стаэр нервно дёрнул щекой. «Надеюсь, никого из твоих не сожгли?» «Нет», — буркнул повелитель. «Но ещё немного, и, как мне кажется, Аверон со своими вопросами или Рейне со своим упрямством останутся без ушей. У меня две ночи подряд дворец содрогался до основания». От крыши дым шёл, пока тёмного не угомонили. А что будет дальше? Но ведь зов ты всё-таки не отправил. Может, и зря. Владыка Эолара неожиданно обмяк. Сам уже не знаю, что лучше. То ли надеяться на династический брак и дожидаться, пока к нам соизволит прийти владыка Светлых, то ли сдаться и просить о помощи. Не знаю, Исс. «Наверное, только создатели могут понять, как мне сейчас тяжело. Выбрать неправильно нельзя, если оступишься, от нас не останется даже воспоминаний. А если опоздаешь и упустишь момент, боюсь, будет еще хуже». Истаер вдруг поднял голову и пристально взглянул на своего владыку. Так непривычно остро, что адрес едва не вздрогнул. «Не спеши с выводами», — тихо сказал ему кузнец. «Ошибиться легко, особенно когда на кону стоит так много. Поэтому я прошу тебя, Ад, не спеши. Я, честно говоря, пришёл именно за этим. Поговорить и сказать, что надо подождать ещё». «Ничего себе! Вот уж от кого не ожидал. Обычно ты быстро всё решаешь. Раз, два и готово». Помнится насчет Тарана, именно ты порывался первым кликнуть магов и испепелить его на месте. На последней войне погиб мой дед. После войны сошел с ума мой отец. Мы потеряли твоего отца от мать ланы многих и многих других. Все это правда. Истайр тяжело вздохнул. Но сейчас я повторяю тебе. Не спеши. Та война принесла нам слишком много горя, чтобы рубить с плеча и вот так с ходу начинать вторую. Лер Адрос мгновение ошеломленно взирал на старого друга, который сегодня был на себя не похож, а потом опустил плечи, будто сбрасывая тяжелый груз, как-то по-особенному тряхнул головой и, приняв, наконец решение, благодарно улыбнулся. — Спасибо, Исс. Ты пришел очень вовремя. Мне было бы не под силу тащить этот груз в одиночку.